Глава третья. «Карьеристка». Она снова думала о том, насколько легче было бы проходить этот проект с Дамиром. Сейчас речь шла даже не об эмоциональной поддержке, а о его профессиональных навыках. Алиса сомневалась, что сможет заметить нечто существенное при осмотре трупа. Но выбора у нее не было. Да мир тут по мановению волшебной палочки не появится. Значит, придется справляться самой. Ее просьба удивила Лан Фен, но не слишком сильно. Она объяснила Алисе, как добраться до больницы. Тело Инны Золиной все еще находилось там. Не из-за проекта, просто возникли сложности бюрократического характера. Уже на этой неделе останки должны были выслать в Россию для захоронения. Если есть труп, то с него и начинается преступление, а вовсе не с карты и не с поиска сокровищ. Передвигаться самой по городу было не страшно. Скорее, нервно и неудобно. Практически никто здесь не говорил даже на английском. о русском и мечтать не приходилось, и на Алису с ее очевидной европейской внешностью косились с подозрением. И это при том, что у нее глаза и волосы темные. Какой интерес вызывала Вероника с ее ростом и золотыми косами, сложно было даже представить. Вероника пока что была непонятным элементом. Она казалась хорошей, такой спокойной и искренне доброжелательной, что хотелось ей верить. Однако Алиса напоминала о себе о горьком опыте предыдущих этапов и не спешила с выводами. «Те, кто улыбается шире других, далеко не всегда так милы. Им просто есть что прятать за этой улыбкой. Тем более, что кто-то напугал Арсения, Алиса не была психологом и сомневалась, что ее выводы верны, но ей казалось, что все именно так. Он плакал тогда в аэропорту. Это были слезы страха. Арсений, он как ребенок маленький, реагирует открыто и быстро. Просто у него свое понимание мира. Беседовать с ним, разумеется, было бесполезно. Как Алиса не пыталась, она не смогла получить от него ответов, вообще никаких. Он и слова не сказал. Тогда она сдалась, решила оставить его в покое и сосредоточиться на расследовании. В больнице ее появление вызвало определенное замешательство, как и на городских улицах. К счастью, Лан Фен дала ей с собой записку, на которой были выведены столбики иероглифов. Их значение осталось для Алисы загадкой, а вот врачей оно устроило, потому что они обрадованно закивали и куда-то повели ее. Их показательная улыбчивость смотрелась в морге несколько странно. Искать тело Инны не пришлось, оно уже занимало центральный стол. Не без причины, разумеется, — Его осматривал другой участник проекта. Алиса не могла однозначно определить, как она относится к Максиму Белых. На проекте хватало более ярких участников, а этот молчаливый дядька как-то сам по себе оказался неудел. Впрочем, одной его медвежьей комплекции было достаточно, чтобы внушить Алисе желание держаться подальше. Теперь выбора как такового у нее не было. Алисе не хотелось оставаться с ним наедине, тем более в морге, но и просто развернуться и уйти она не могла. Не хватало еще неприязнь этого огра заработать. Нужно было вспомнить все навыки дипломата, которыми старательно забивали ее голову преподаватели в университете. «Доброе утро. Я думала, что я встаю рано». Но вы меня опередили». Максим наверняка слышал, как она пришла, да и приветствие ее точно уловил, но оборачиваться он все равно не собирался. «Здрасте», — буркнул, — «у меня бессонница. Есть чем занять себя, займу». «Я не помешаю, без разницы. Это не мои владения, и право посмотреть на мертвичину меня не эксклюзивное». «Смотрите, чего уж там. Мне не тесно». Он не был агрессивен по отношению к ней. Чувствовалось, что это просто его стиль общения. Алиса уже выяснила, что он фермер, то есть предприниматель, но работает в сельском хозяйстве. Значит, конкретно этот фермер привык только со своими рабочими говорить и другой манеры не знает или не желает знать. Дядька был настолько массивный, что рядом с ним Алиса чувствовала себя подростком. При этом его движения были медленными, размеренными, походка в развалочку. Он вообще никуда не спешил, ни в действии, ни в речи. В мыслях, скорее всего, тоже. Это не значило, что он был недалеким. До такой категоричности Алиса не доходила. Просто Белых жил в собственном ритме, мимо которого пролетал на космической скорости весь остальной мир. Все это составляло вполне безобидный портрет сонного здоровяка. И все равно Алисе было неуютно рядом с ним. По коже шли мурашки, и совсем не из-за холодного воздуха в морге. Это глупо и, наверное, объясняется тем, что она оказалась одна в другой части света. Объективных причин бояться его точно нет. По сравнению с теми опасениями, которые уже внушил ей Белых, впечатление от вида мертвого тела оказалось смазанным. Труп хранили неплохо, однако время брало свою дань, и похороны следовало проводить незамедлительно. Тем не менее, ничего очевидно подозрительного в глаза не бросалось, Девушка очень бледная, но видно от потери крови, а трупные пятна лишь усиливают эффект. Вряд ли она была такой при жизни. Зато она точно была молодой, на год младше Алисы. Им предоставили информацию об Инне, и пожалеть ее можно было не только из-за юного возраста. Смерть она точно не заслужила. Девчонка из обычной семьи, совершенно небогатой, всего добилась сама. Школу окончила с золотой медалью, потом университет с красным дипломом. Уже на студенческой практике Инна получила место в крупной корпорации, куда и пошла потом работать. Начинала секретарем на ресепшн, дослужилась до должности личного ассистента руководителя. Лишь виртуальные критики – которым лень лишний раз оторваться от дивана, могут верить, что при такой профессии важно разве что кофе варить, да другие, менее афишируемые услуги оказывать. Любой грамотный управленец знает, что получить смазливую любовницу просто, а грамотную помощницу днем с огнем не сыщешь. Инна относилась ко второй категории, поэтому наниматель ее очень ценил». Между девушкой и ее непосредственным руководителем никогда не было интимной связи, даже намека на это. В будущем Инна метила на должность руководителя одного из региональных подразделений, потому что ей доверяли. Этот проект должен был стать для нее проверкой. неважно что это развлечение, зато какое. Вся эта история с ожерельем, давала и не шанс доказать, что она достойна доверия, проявить организаторские способности, а потом уже во время развлекательной программы познакомиться с сильными мира сего. Словом, идеальный подарок для молодой карьеристки. А она лежит мертвая в маленькой больнице провинциального городка. Ирония судьбы может быть очень злой. Надела резиновые перчатки, носить их с собой ее приучил Дамир, и осторожно коснулась руки погибшей девушки. Пальцы Инны были чистыми. Похоже, вода в ванной растворила всю грязь, которая могла остаться под ногтями. А вот сами ногти оказались поломанными. Один даже травмирован. Вряд ли истинная карьеристка, Могла настолько наплевательски отнестись к своему маникюру. Похоже, накануне смерти она действительно была на природе. В пещерах не иначе. Только о камень можно так стесать ногти. Да и администраторы отеля указывали, что днями ее не видели. Она ни от кого не защищалась. Под ногтями не было следов крови и кожи. Похоже... «Действительно несчастный случай», — заметила Алиса. У нее не было настроения делиться своими наблюдениями из белых, но находиться с ним в тишине оказалось просто невыносимо. Он ведь вообще не смотрел на нее, просто разглядывал покойницу. Однако само его присутствие давило, как близость ядовитой змеи. «Да нет, убили бабоньку, похоже», — обыденно произнес он. — С чего вы взяли? Думаете, она не могла сама поскользнуться? — Чего это не могла? — Еще как могла. — Задумалась. А может, ручки свои не туда сунула? Обо всем забыла и приложилась башкой об ванну? — Возможно. Но только не в этот раз. Он отзывался о покойнице без малейшего пиетета, Словно обсуждал оказавшийся под ногами предмет. Однако исправить это Алиса не могла. Нельзя научить человека уважению к смерти. Вместо этого она предпочла сосредоточиться на том, что было действительно интересно. Его мнение. На теле нет никаких следов борьбы. — А с кем она могла бороться? — фыркнул Белых. тощая же совсем, как курица. Если пришел нормальный сильный мужик, ему и напрягаться не надо. Взял дуреху за волосы и головой об ванну приложил. Вроде как просто поделился версией. А такое ощущение, что намек бросил. — Как вы это поняли? — недоумевала Алиса. Она все пыталась найти следы драки, хотя... Если даже Инну ударили перед смертью, она могла погибнуть раньше, чем сформировались синяки. Белых продемонстрировал, что действительно не видит разницы между трупом и предметом. Он взял Ину за волосы и приподнял верхнюю половинку тела над столом. — Что вы делаете? — шокированно спросила Алиса. — Показываю, как я все понял. Я просто со спины ее осмотрел до того, как ты пришла. Снова ее вертеть полностью мне не досуг. Так укажу. На вот, тут пощупай. Да пощупай ты, не бойся. Перчатки ведь уже нацепила, краля. Он указывал на основание черепа покойницы то место, где голова примыкает к шее. Здесь... Кожа была покрыта коркой засохшей крови, которую почему-то не смыли. Видимо, от мертвой иностранки здешние врачи старались держаться подальше. Преодолевая страх, Алиса осторожно коснулась указанного места, затем, уловив подозрительную деталь, прижала пальцы сильнее. Она очень быстро поняла, к чему клонит белых, В черепе был прогиб, и открытая рана образовалась именно из-за того, что осколки кости пробили кожу. Но чтобы получилась такая вмятина, им не нужно было удариться о край ванной, а не о плоское основание. Такой расклад тоже мог быть несчастным случаем. Например, вылезала она из воды, поскользнулась, упала. Но тогда тело лежало бы по-другому. Получается, кто-то ее перевернул и положил так, чтобы все выглядело однозначным, понятным с первого взгляда. Это все равно не было прямым указанием на убийство. Возможно, с ней в номере был друг или любовник, который испугался, что его обвинят и сделал глупость. Но почему тогда этого человека никто не видел? Однако сейчас Алису волновало другое. «Почему вы показываете мне это?» «А чего не так?» «Ну, мы же вроде как соперники». «Нет у меня тут соперников», — рассмеялся Белых. «И по жизни нет. Одного этого знания недостаточно, чтобы что-то понять». «А вы, крое, все равно я, как ни крути!» Он вел себя расслабленно, жизнерадостно даже. И говорил так же. Но в этот момент Алиса встретилась с ним взглядом. Ее словно ледяной водой обдало. В животе как будто камень появился, и стало трудно дышать. Такое ощущение страха, инстинктивного животного, Иногда появляется, когда оказываешься наедине с пьяным или агрессивным наркоманом, который способен покалечить тебя, сам того не понимая. Белых при всей своей внешней невозмутимости был куда опаснее. А еще он был умён, понял, что она боится его, но ничего не сделал. Он словно нарочно проверял, что она подумает, как она прореагирует». Алиса не представляла, для чего ему это нужно. «Я думаю...» «Я пойду». Ей лишь чудом удалось заставить себя улыбнуться. «Что-то мне холодно здесь. Еще увидимся в гостинице». Безусловно. Она думала провести съемку видеодневника здесь, как советовала Лан Фен, но теперь эта идея испарилась сама собой. Алисе нужно было уйти, снова оказаться среди нормальных людей и как можно скорее. Ей казалось, что его взгляд прожигает ей спину. Пока сложно было поверить, что этот проект настоящий. Хотя Вероника и пыталась. Она сталкивалась с разными формами развлечения. «Да что далеко ходить!» Один этот поиск сокровищ в Китае чего стоит. Люди рисковали миллионом долларов просто забавы ради. И это не уникальное явление в бизнесе такого уровня. Уж она знала. Да еще и не самое плохое, надо сказать. Веронике был известен случай, когда представители крупной азиатской компании через модельное агентство заманили на свою вечеринку Группу молоденьких девочек, которые думали, что их пригласили на конкурс красоты, окончилась забава сломанными судьбами, многомиллионными взятками полиции и полной безнаказанностью. Так что, когда заскучавшие толстосумы ищут бусики в лесах, это еще нормально. Но здесь погибла девушка. Вот что важно и совсем не весело. Хотя в смерть Инны Вероника никак не могла поверить. Ей все казалось, что это постановка. Отдельный номер, разбросанные по нему вещи. Мертвое тело она не видела. Могла посмотреть, знала, что некоторые поехали с утра в больницу. Она не собиралась к ним присоединяться. По-своему неверие защищает. Ланфен, как и обещала, Проводила ее до нужного номера. Второй представитель инвесторов, седой мужчина, почти не показывался на глаза, зато Тимур, техник, постоянно был на виду. Он сновал туда-сюда по отелю, расставляя камеры, и даже остановился возле Вероники и Ланфен, чтобы посетовать. «Двое человек сегодня в больницу поехали без камер. Вы представляете?» Такое упущение с моей стороны. Может, они взяли камеры, предположила Вероника. Да все равно мне, что они взяли на добровольных началах. Я должен был заранее установить камеру в морге. Поэтому и говорю. Мое упущение. Не допускайте такого в будущем, и все обойдется, посоветовала Алан Знаю я. Если я... Буду и дальше допускать. Будущего не будет. Вероника подозревала, что такой драматизм тут неуместен, но ничего не сказала. Зачем расстраивать человека? Они прошли к дальней части коридора, где располагались люксы, в том числе и тот, в котором жила Инна. Хотя, конечно, на люкс эти помещения не тянули как минимум по своему размеру, «Кто здесь уже был до меня?» — полюбопытствовала Вероника. «Из проекта я имею в виду, не включая китайскую полицию. Вы будете удивлены, но всего один человек». «Неужели? Я думала, все пойдут сюда». «Я тоже так думала», — пожала плечами Ланфен. «Но, видимо, подопечная Алексея более непредсказуема, чем я ожидала. Двое уехали в больницу». Георгий скрылся в неизвестном мне направлении. Сандра, по-моему, вообще не собирается к нам присоединяться. Все Всеволод еще спит. Сюда заходил только Арсений. Арсений? Тот мальчик? Странный. Не думаю, что ему понравилось бы это определение. Но да, вы угадали правильно. Не ожидала... «Что он заинтересуется этим?» — признала Вероника. «Как и я. Но чтобы у вас не создалась неверная картина, скажу, что он провел в номере менее пяти минут. Зашел, осмотрелся и вышел. Ничего не трогал. Это делало ситуацию чуть проще. То, что Арсений пришел сюда, не значит, что он всерьез ведет расследование». Он просто поступает, как хочет. Теперь вот захотел прийти в номер, постоять и выйти. От таких, как он, чего угодно можно ожидать. Хотя в целом Веронике было все равно, участвует он по-настоящему или нет, она относилась к конкурентам без малейшей неприязни. Она сама поначалу согласилась на это не ради денег, У нее и так было намного больше средств на счетах, чем ей требуется одной, даже со всеми пожертвованиями благотворительным фондом. Просто Вероника с большим вниманием относилась ко всему, что делала жизнь необычной и насыщенной. А потом она прилетела в Пекин, и все внезапно стало сложным. Настолько сложным, что она едва не выдала себя. Но, кажется, никто ничего не заметил